Глава 35. Я Спартак. Фраза из фильма «Спартак» 1960 года. Римский генерал Красс, подавив восстание рабов, обещает помиловать их, если те выдадут своего лидера. Спартак пытается сдаться, но товарищи слева и справа от него начинают кричать «Я Спартак», тем самым пытаясь защитить и поддержать его. Сергей подпирал подбородок рукой, улыбаясь спокойной улыбкой. Его мама и Вика щепетали о пирогах и о том, продукты каких производителей натуральнее. Была суббота, и они проводили её у его родителей. Вернее, отец шатался на рыбалке, но Вике вполне нравилась компания его матери. Что ж, почему нет? Виолете был 31, ему на пару лет побольше. Работа, дом... «Отпуск», «Любовь», «Посуда», «Борщ». «Что ещё нужно для счастья?» «Я помогу убрать со стола». Сергей поднялся вслед за Викой и Ниной. «Серёжа, сидим и сделаем». Мать оставила было Сергея на месте, но он воспротивился. «Что я? Иждивенец, что ли?» «Как похоже на него?» «Сложное слово и опять не к месту». «Все вместе?» Стали относить грязную посуду из комнаты, где был накрыт стол на кухню. Нина упаковывала остатки еды и убирала их в холодильник. «Я помою», — естественно, вызвалась Виолетта. О такой невестке мечтала любая свекровь. С подобной мыслью и забытой в руке сахарницей, Сергей снова зашёл в кухню и столкнулся с Викой, которая, закрывая лицо, выбежала вон и скрылась в ванной. «Вика?» На лице Нины было написано изумление. «Что случилось? Что ты ей сказала?» Сердце Сергея упало до самого фундамента. Он не сомневался, кого стоит винить в произошедшем. «Я... я не хотела...» — пробормотала мать. «Я просто сказала, что, возможно, ты и передумаешь насчёт детей, а она... Вы о чём? Я ей говорю...» Может быть, Серёжа ещё захочет детей, тогда ты меня маленьким порадуешь и сама порадуешься. И тут она зарыдала и выскочила. «Мама! Я же просил!» Сергей уже барабанил в дверь. «Да почему ты такой осёл?» – не выдержала Нина. «Ты же любишь её!» «Она не может иметь детей!» «Я обманул тебя!» – произнёс он, – «чтобы ты ничего не валила на неё!» Вика отворила дверь и пристала перед ними. «Боже мой, ну что ты?» В голосе Сергея была мягкая укоризна. Этот упрек. Они договорились, что она никогда больше не будет запираться от него, и Вика бросила пагубную привычку. «Прости, я не специально, я просто хотела на минуту умыться». Она обняла мужа. «Это я во всём виноват, мама». Сергей ответил на потерянный взгляд Нины. Надо было раньше объяснить. Всё-таки мы уже четыре года в браке. Простите, Нина Анатольевна. Пробормотала девушка. Ничего, ничего. Встрепенулась Нина. Можно я прилягу ненадолго? Спросила она. Конечно, иди в комнату. Вика свернулась на двуспальной кровати, а Сергей забрался к ней. Не стоило меня защищать так. Молвила она. На большее ума не хватило. Я давно её разочаровала, а ты её недавно очаровала. Я не хотела омрачать ваши отношения. Мне так стыдно. Сергей не успел спросить, за что ей-то чувствовать стыд, как в комнате появилась Нина, не выдержавшая и десяти минут мучительной паузы. «Вика, родная, мне очень жаль. Можно я присяду?» «Да». «Мама», — нахмурился Сергей. «Серёжа, иди на кухню пока», — велела мать. «Не пойду. Всё, что хочешь сказать, говори при мне». Он встал и угрожающе сложил руки на груди, наградив Нину одним из тех непреклонно волевых и притом лишённых всякой логики взглядов, которые, казалось, она помнила за ним с первой распашонки. «Хорошо, вейка дочка, мне правда очень жаль», — повторила Нина. «Я понимаю, что тебе пришлось пережить за эти годы. Все спрашивают, все дают дурацкие советы, как будто ты и сама не узнала ещё обо всех возможностях». «Ты-то откуда?» — проворчал Сергей. «Не уходишь? Тогда спокойно поговорить, пожалуйста». Сдвинула брови мама. «Женщины это лучше мужчин понимают». «Куда лучше?» «Я замуж вышла в девятнадцать, и сразу мы озаботились тем, чтобы Сергей появился». «Врачи мне сказали, что всё напрасно, да и медицина тогда никуда не годилась. И вдруг через шесть лет он меня начал пинать в животе». «Уже тогда не всё было гладко», — прокомментировал сын. «Когда у тебя язык заработал, стало не всё гладко. Ради бога, Серёжа, помолчи, или я тебя вытолкую». «Понял». Он притих мозгу и о том, что почему-то никогда не анализировал, что является долгожданным единственным ребёнком. Только теперь ему стал ясен смысл этого словосочетания. «Я столько плакала в подушку, завидовала своим подругам», — продолжала Нина. Её рука легла на плечо Виолеты. «А муж что говорил?» — взглянула Вика. «Саша оказался в этом плане прост. Разводиться никогда не хотел. Во всяком случае, не по этой причине». Его в основном всегда всё устраивало. Но когда Серёжа родился, он просиял. Всем хвастался, ходил. Вика улыбнулась. «Так что, бывает, что и врачи ошибаются. И довольно часто, кстати. Насчёт меня они не ошиблись», — молвила Виолетта с грустной уверенностью. «С таким диагнозом-то вы, наверное, сильно расстроены, что маленького увидеть не придётся. Не от меня это точно». «Вика!» — воскликнул Сергей. «А хоть бы и так. Я тебя ни на кого не променяю. Ты мне как дочь стала». «Спасибо», — произнесла Виолетта. «Я серьёзно говорю. Ты думаешь, я смогла хоть на миллиметр приблизиться к взаимопониманию с ним за тридцать с лишним лет? Прости, Серёжа, это так. А ты появилась. И он смягчился. Сергей, хочешь, выйди? А то на носу морщины будут. Нет уж, я не уйду. Он продолжал сухо настаивать. Смотрю, ты в его сердце нашла путь, а мне этого не удавалось. И он тебя любит очень сильно и счастлив с тобой. И даже с нами стал видеться. Думаешь, до тебя он тут показался бы? А сейчас приезжаете регулярно, радостные и довольные. О чём мне ещё мечтать? А внуки? Вика поджала губы. «Дочка, надо ценить то, что имеешь, не то потеряешь. И ты мне дороже всех гипотетических младенцев. Как и ты, интеллектуал ты наш». Нина полновесно обняла Вику и улыбнулась сыну. «Не плачешь больше?» «Я уже не плачу так, как раньше», — ответила Виолетта. «Отдохни ещё, а я пойду посуду помою». Нина оставила супругов наедине. Она вытирала стол на кухне, когда её одиночество нарушил Сергей. «Помочь?» «Отдыхай уж! Чаю сделать?» «Я сам. А тебе?» «И мне давай!» Он поставил электрочайник и протяжно взглянул на мать. «Спасибо тебе за Вику. Я не думал, что ты к ней так прониклась». «Это так. И извини, что моё ожидание доставило тебе столько горя. В этом вряд ли есть твоя вина. Только если ты не упрямился уже там, где ты был до рождения. Я всегда был никудышным сыном. Ну, отличник, преподаватель крупного вуза. Не скажешь, что мне не повезло. Ты знаешь, о чём я. Я всегда думал только о себе. Никогда не старался пойти тебе навстречу. Впредь постараюсь быть лучше. Хорошо, ты уже изменился. «Мама, прости меня». «Ладно, всё уже быльем поросло». Нина ответила на объятия сына. Его слова были столь непривычны. «Я не могла тебя понять. Хорошо, что другая смогла». Я сам себя не мог понять. Глупо было требовать этого от других. «Как Вика?» «Лучше. Ей удаётся с этим справляться. Всё действительно так плохо. Насколько я понял, да. «О приёмных не думали?» «Мама, давай просто не будем об этом, ладно?» «Это сложный вопрос для нас, и при Вике не начинай, хорошо?» «Как скажешь?» «Как скажешь, Серёжа?» Они молча сели за чай. «Скажи, а ты отца любишь?» «Или любила, когда замуж выходила?» Вдруг спросил он. «Ты перешёл на философские темы?» Улыбнулась Нина. «Я серьёзно». «Думаю, да» хотя и тяжело с ним бывает. Уедет куда-нибудь, как будто никто его не интересует. Но я привыкла, а он тебя любит. Ты видел нашу жизнь, сам решай. Но, мам, а ты, думал, сам в себя такой вредный уродился? Вика вернулась в общество посвежевшее, а через пять минут пришёл с рыбалки Александр. Он радостно поцеловал Виолетту щёку, и Сергей отметил про себя, что, оказывается, приветливых, хозяйственных и нежных детей родители принимают лучше, чем саркастичных дебоширов, будящих их по ночам. Как жаль, что этот научный прорыв не запишут на его имя.